60. -е. Февраль, 1. Являю защиту на верных путях. Шатане во тьме ко мне не приходит. Быть в луче, значит быть в свете моём. Свет тьму и да тьма оскверниц. Со мною, со мною, со мною в единении тесном пройдём трудную полосу жизнь. Учение притворяется в огни ауры. путем прохождения сознания через жизненный опыт, и мудрость учения становится мудростью ученика. Именно надо пройти и именно не поникнуть духом. Где взять силы? Во мне. Как устоять? Мною. В нужде не оставлю, и в минуты испытаний буду около. Руки о помощи просящие не оставлю пустыми. явлю силу мою над делами человеческими силу щита явлю